Глава шестая. Услышав последний вопрос детка, я окончательно убедилась в том, что имею дело с юродивым, и ласково ответила. «Спасибо, милый Антон. Лучше попробуйте назвать время, за которое я доберусь до администрации». Старичок стянул картуз, поскреб в затылке и прогудел. «Вот уж не скажу, потому как скорости вашей не знаю. Может, вы быстроногой серной...» Или пятнистым ягуаром полетите. А я за два часа доползаю. Подагра ноги ест. Такси до корпуса взять нельзя. В безумной надежде поинтересовалась я. Кого? Попятился Антон. Бакси? Это кто? А, вы про Рикси толкуете. Но он и родовоотродье под седлом не ходит. Погодьте, покажу другую забаву. Со скоростью молодой ящерицы Антон нырнул в кусты. Я осталась стоять у ворот, пытаясь справиться с изумлением. «Куда я попала-то? Провалилась во многократно описанную писателями-фантастами временную яму? Никаких признаков жилья в обозримом пространстве нет. Дорог тоже не видно. Есть лишь узкая тропочка, уходящая вглубь зелёного леса». «Соблаговолите взглянуть!» Прокряхтели из кустов, затем ветви раздвинулись, и показался Антон, который вёл за собой ослика. «Рикси кусается», — пустился в объяснение дедок. «Его даже барин Китаев остерегается. А уж вас он и вовсе скинет, да копытами и затопчет». Я попятилась в удивлении. «Кто? Барин Китаев? Рикси!» — уточнил Антон. «Потому я привёл вам Потапия. И он смирный. Правда, подчас характер проявить может. Взлезайте и рысите». «Вы предлагаете мне сесть на осла?» — попятилась я. «Боитесь, не свезёт?» «Не, Потапий крепкий. Мешки с мельницы легко прёт, а они шестипудовые», — деловито сказал дед. «Лучше пешком. Я решительно отвергла ишака, как транспортное средство». «Дык в запрете шагать. Не близок путь, и дорога неведомая. А Потапий хорошо тропки знает. Не смотрите, что он из животных. Умнее некоторых людей», — зачистил Антон. Но вдруг осёкся и добавил. «Я имею в виду слуг, а не господ. Потапий не умеет, как барин Николаев, считать. Да взлезайте, не пужайтесь!» Очевидно, безумие заразно. Иначе чем объяснить тот факт, что я все-таки приблизилась? С опаской, конечно, к ослику. «Цапайте его за шею, да закидывайте ногу», — посоветовал Антон. «Оно, конечно, бесовская одежда. Неладно бабе под мужика рядиться. Но зато мне вас не с равно подсадить, колевые барни в портах». «Ну? хов. Тот, кто ни разу не садился на осла и не догадывается, какое это непростое занятие. Хорошо, хоть дедушка, несмотря на почтенный возраст, обладал железными мускулами. В конце концов, я очутилась в седле. «Красивая вы баба, мясистая!» — с чувством произнес Антон. «Уж извиняйте за простоту. Я хоть и старый, но глазьями любоваться могу. С вашей статью только царицей быть. Ну?» «С Богом!» «А как им управлять?» — спохватилась я. «Осёл как заводится?» «Пяточками по бочкам стукните и прикажите «Потапий вперёд!» Коля, остановиться надумаете, скомандуйте «Стой, Потапий!» «Но лучше не трогайте его!» «Сам живенько добежит, будь ему знакомый!» — пояснил Антон. «Да, он токма на Потапе отзывается. «Хороший зверь, не подлый, как Рикси!» Вот тот, хоть и конь, да сущий дьявол. «Прости, Господи!» — помянул сатану вслух. Но и Потапий капризы имеет. Желает собственное имя слышать. Коли по Фнутиям, по Трикеям, Прокопиям, а еще как окликните, не шелохнется. Может, даже фортеля закрутить. «Ну, Потапий, ступай. Не подведи!» Ослик фыркнул, мотнул головой и потрусил по дорожке. Я, забыв попрощаться с приветливым безумцем, вцепилась в торчащую передо мной кожаную полупетлю. Сначала поездка на Ишаке показалась мне забавной, потом я ощутила некоторые неудобства. Узкое жёсткое седло больно врезалось между ног, и меня всё время трясло. Ослик не Мерседес, поэтому плавной езды не получилось. Ещё мешали собственные болтающиеся ноги. Я попыталась прижать их к бокам животного, Ну и шаг повернул голову и укоризненно глянул на меня карим глазом. «Прости, милый», — живо извинилась я. Наверное, теперь ослу стало удобно, зато пассажирка начала испытывать дискомфорт. Но вскоре я абсолютно случайно обнаружила стремена, всунула в них ступни и почувствовала себя счастливой. Правда, радость длилась недолго, потому что нос уловил крайне неприятный запах, который исходил от животного. очевидный Шак не привык каждый день пользоваться душем, никогда не употреблял дезодорант и не имел понятия о зубной щетке. Стараясь не дышать полной грудью, я покачивалась в седле, озирая окрестности. Наконец мы оказались на перекрестке. Ослик остановился и понурил голову. Давай милый, приободрила я его. «Надеюсь, ты не забыл дорогу. И шаг задвигал ушами. Сделай одолжение, Простонала я. «Не шевели ими! Очень воняет!» «Ну, Пафнутий, вперёд!» Ослик чихнул, но с места не сдвинулся. Я слегка пнула его пятками. «Пафнутий, не спи!» Ишак повернул голову и дыхнул мне в лицо, отчего я чуть не вывалилась из седла. «Фу! Прекрати, Пафнутий!» «Эй, шевели лапами! То есть переступай копытами!» «Пафнутий, шагай же!» «Или тебя зовут по-другому?» «Извини, дорогой, не хотела тебя оскорбить, вспомнила! Ты Пантелеймон!» Но и это весьма красивое имя не произвело на длинноухого должного впечатления. «Пантелеймон!» — осторожно повторила я. «Цып-цып, иди вперёд!» Осёл задрал голову, отвёл назад серые уши, открыл пасть и заорал «Иа!» На секунду я оглохла и вроде как даже ослепла. никогда не предполагала, что вонь и отвратительный рёв способны лишить человека зрения. А осёл так и замер с разинутым ртом. «Солнышко!» major, D plain. D Aww, path거나, sad, канале, day, — прошептала я. «Если ты не Пантелеймон, значит, Панкрат, ведь так?» затянул Ишак. Из соседних кустов во все стороны разлетелись крохотные птички. С ближайших ёлок посыпались молодые шишки. «Спокойно, Прохор!» — скомандовала я. «Соблюдай тишину!» Осёл стал трясти задом, я вцепилась в кожаную петлю. «Платон, с ума сошёл!» Задние копыта транспортного средства начали отбивать дробь. «Павел!» — взвыла я. «Паша, не дури!» В ту же секунду седло скособочилось, и шаг выгнул спину, и я рухнула на землю. На меня лавиной обрушилась масса новых впечатлений. Во-первых, свалиться даже с небольшой высоты больно. Во-вторых, несмотря на жаркое засушливое лето, земля оказалась сырой. В-третьих, крапива, куда я угодила, очень неприятно сжётся. В-четвёртых, ослы умеют смеяться. «Да-да, можете мне не верить», но отвратительное животное, сбросив меня, растянуло губы и стало откровенно хихикать. «Тебе весело, Парамон?» – осведомилась я, вставая. «Ну ничего, сейчас залезу в седло и посмотрим, кто кого». Не так уж много существует мужских имён на букву «П». Переберу все и вспомню твоё. «Пётр!» Нет, слишком просто. Ишака звали заковыристо. «Палат!» «Пахом!» «Поликарп!» «Полкан!» Я перевела дух. С «Полканом» я погорячилась. Это явно собачья кличка. Что там ещё есть из старинных? «Путислав!» «Путята!» «Патрикей!» «Парфён!» У меня когда-то была пятёрка по русской литературе, и я подстегнула свою память. Ну-ка, Танечка, вспоминай героев произведений нашей классики. Перфилий, Паисий, Павлин. Да-да, существовало имя Павлин. Насколько помню, в пьесах Александра Островского частенько фигурировали всякие купцы с отчеством Павлинович. Но почему я так уверена, что имя моего транспортного средства начиналось на «П»? Ведь начисто забыла, как его называл Антон. Вполне вероятно, что первая буква «Т» — Трофим, Терентий, Тихон, Тихомир, Трифан, Тимофей, Тарас. Осёл развернулся и с быстротой молнии помчался по одной из тропинок. Я бросилась за ним, выкрикивая. «Назар! Модест! Кондрат! Захар! Кузьма! Митрофан! Чёрт тебя подери! Харитон! Фу! Кис-кис! Цып-цып! Джага-джага!» «Але-але!» Но и шаг всё летел вперёд. В конце концов мы галопом выскочили на небольшую площадь, посреди которой стояла ладная избушка. Я остановилась, вытерла рукавом вспотевший лоб, подождала, пока сердце перестанет колотиться о рёбра и уйдёт резкая боль в правом боку. А потом сказала ослу. «Надеюсь, Перикл, тебя забудут покормить ужином». Осёл опустил голову, заморгал и мгновенно стал похож на милейшее, нежнейшее существо — этакого зайчика-переростка с трогательными ушами и умильной мордой. «Обманывай кого-нибудь другого, мерзавец!» — не успокаивалась я. «Теперь я знаю твою сущность!» Из домика вышла девушка в серо синем свитере и мешковатой юбке. «Доброго денёчка!» — закивала она. «Как добрались, а? Не запыхались, а?» «Я Устинья. А вы Таня Сергеева? От барина Федосова? На погляд!» И так у девчонки есть мобильный. Иначе как она узнала про моё появление? Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы сообразить. Управляющий соединился с Устиньей. Небось и у Антона лежит в кармане сотовой. Мерзкий Куприянов просто не захотел поговорить с дедом. «Что тут вообще происходит?» «Хочете обустроиться?» — склонила на бок голову Устинья. «Осталась одна изба. Вы к нам как? На время или на жизнь?» «Дайте воды», — попросила я, ощущая себя героиней идиотской сказки. Устинья сходила в дом и вынесла обычную алюминиевую кружку, чуть мятую. «На здоровье!» — поклонилась она мне, протягивая посудину. Я отхлебнула ледяной жидкости, и у меня тут же заныли зубы. Вкус у воды был странный. «Хороша?» — заулыбалась девушка. «Не из трубы, из колодца! Исконно русская!» Я вернула ей кружку. Вода не может быть немецкой, французской, еврейской или арабской. Она просто вода. Жидкость не имеет национальности. «Дык, пойдёмте?» — спросила Устинья. «Вон от туточки рядом!» В полном ошалении я пошла за девушкой и очутилась около домика из брёвен. Устинья присела на курточке, пошарила рукой под крыльцом, достала большой ключ, отперла дверь и засмеялась. «Загадка вам. Не лает, не кусает, а внутрь не пускает. Это кто?» «Кошка», — ляпнула я, не подумав. «Замок», — с легким разочарованием протянула Устинья. «А вот другая. Без окон, без дверей, полна горница людей. Это кто?» «Давайте внутрь зайдем», — остановила я девушку. «Вступайте», — сказала Устинья. «Токма, пригнитесь, а то опритолок ушарахнетесь. Больно низко у Марфы». Я, согнувшись, вошла в комнату и попросила. «Свет не зажжете? Темно здесь». «Ща!» — пообещала Устинья, пошуршала бумагой, и тонкий огонек свечи задрожал на большом, грубо отесанном столе. «Ну, все а для счастья», — восхищалась Устинья. «Лежаки крепкие». А то и на печи можно спать. Лавки целые, чугунков полно. Ухвати отличные. Ежели пожелаете, любая скотина ваша. Буренка, куры, петухи, гуси. Огниво хорошее. Свечи сами делаем. Вода в колодце, дрова в лесу. Это гостиничный номер, уточнила я. Изба для житья. Затрясла головой Устинья. Их у нас всего две оставались. Марфа и Владимир. «Вернее, одна Марфа. Владимира вчера арендовали. Через неделю заедут. Сердце радуется. Бегут люди из идолого капища, из города Постылово, Охота им к природе прильнуть. А мы здесь от традиций не нарушаем, обитаем по родительским привычкам. Вас ведь с историей познакомили?» Я села на твердую лавку, покачала головой. «Нет. Устинья уселась рядом, подперла подбородок кулаком». «Совсем-совсем не слышали?» «Ну, в общих чертах», — осторожно ответила я. «Не побрезгивайте в нашу хатку вернуться», — предложила Устинья. «За квасом беседа лучше потекет. «С удовольствием», — кивнула я, — и мы пошли назад. Туда, где спокойно щипал сочную траву осёл с редким, так и не всплывшим в моей памяти, именем. Устинья выставила на стол большой кувшин и похвасталась — Ржаной квасок с хреном. Секрет бабушка мне передала. Пейте всласть. Лучше кофе, попросила я. Девушка заморгала. Чего? Кофейку нальёте? Растворимого. А это что такое? Разинула рот Устинья. Суп? Али второе заморское? Я вцепилась руками в лавку, потом перевела дух. Так, девушка тоже не в себе. Шуткуете, засмеялась Устинья. Может, каши хотите? Или брюкву пареную? Ой, вкусная! Мёд! Сегодня день постный, можно паренкой лакомиться. И шокиселёк есть овсяный. «Скажите, вас на самом деле зовут Устиньей?» Спросила я не в тему. «А как же иначе?» — поразилась девушка. «Ладно», — кивнула я. «Спасибо за приём и угощение. Честно говоря, я ищу Владимира». «А в Йом живут?» Устинья сложила руки на коленях. «Простите?» «За что? Ничего плохого вы не сделали». «Мне нужно поговорить с членом клуба по имени Владимир», — повторила я. Устя заморгала. «Чли... чли... как? И кто такой клуб? Давайте лучше киселька на буровлю. Он для желудку пользительный». «Хватит ломать комедию», — вышла я из себя. «По что речь ведёте?» «Уся, у вас тут, наверное, есть ноутбук, подключённый к интернету?» «Чё? Бук не растёт в нашем лесу. Ёлки да дубы с осинами. Или вы используете мобильный?» Устинья сжалась в комок. «Барыня милая, не ругайтесь! У меня ума особого нету. Маменька велела вас встретить да Марфу показать. Не справилась я, не сумела. Ой-ой-ой, розок дадут! На конюшне выпарють!» «Прекрати!» — послышалась со двора, и в дом вошла крепкая женщина в тёмном платье. Иж заболтала чушь!» «Ступай, умойся!» Дури из головы вышибет!» «Сейчас маменька уже понеслась!» Подхватилась Устья, и птица улетела из комнаты. «Меня зовут Домна», — представилась незнакомка. «А вы, Татьяна, хотели вступить в клуб? Приехали осмотреться? И каково впечатление?» «Пока странное». честно призналась я. «Понимаете, я практически ничего не знаю о лучших временах». «Зачем тогда сюда стремитесь?» — резонно спросила Домна. Женя посоветовал. Я решила свалить ответственность на неведомого Федосова. «Сказал, устала ты, Танечка? Есть замечательное место, шикарный посёлок». «Ну-ну», — усмехнулась Домна. «Пейте квас, расскажу вам о лучших временах». «Мне бы и кофейку», — заикнулась я, думно нахмурилась. «В своей избе его не держу, а за других не отвечу. Чужая жизнь потёмки, а я к людям в погреба не лажу. Может, кто и бананами даже балуется. Хотя, с другой стороны, зачем тогда в нашем селе жить? Их в любом вертепе можно приобрести. Ох, вижу, барин Фидосов и правда вам сути не растолковал».